раздел мира между немцами и англосаксами. Вряд ли он мог предпринять свою поездку без молчаливого согласия другого столпа режима, Гиммлера, да и самого Гитлера. Сын Гамильтона, Джеймс Дуглас, к которому направился Гесс, отмечал, еще во время западного похода в июне 1940 года Гитлер и Гесс имели однажды длительную беседу и последний сказал позже лорду Саймону, что идея полета в Англию возникла именно в то время. С Англией должен быть заключен мир с тем, чтобы обе нации могли повернуться против России, которую Гесс называл «врагом Европы». Джеймс Дуглас Гамильтон Так излагает условия сделки, разработанные при участии идеолога Туле Хаусхофера и привезенные Гессом его отцу. Он, Хаусхофер, стремился добиться соглашения с Англией, прежде чем будет атакована Россия. Но Англия должна признать немецкие интересы в Центральной Европе. Учитывая тот факт, что для Великобритании путь в Индию должен быть безусловно сохранен, необходимо признать особую заинтересованность Англии в восточной части Средиземноморья и Ближнем Востоке. С другой стороны, Германия должна сохранить свои особые интересы в юго-восточном европейском пространстве. Урегулирование восточной границы будет рассматриваться Германией как чрезвычайная проблема, которую необходимо решить прямо заинтересованными государствами, без участия других наций. Не должно быть никаких сомнений, что следует использовать возможность мирной конференции о реорганизации Европы. ГЕС фактически предлагал Англии союз для расчленения СССР и раздела мира. К сделке предполагалось подключить и США. Вот как излагался слов Гиммлера общие черты такого сговора сподвижник рейсфюрера СС Керстен. «Пространства России должны быть расчленены и поставлены под руководство Германии, а также Великобритании и США после того, как эти нации объединятся с Гитлером». Германия тогда будет контролировать районы до Аби, Англия должна получить район между Обью и Леной. Американцы – области восточной Лены, включая Камчатку и Охотское море. Как говорил Гиммлер Керстену, Германия не собирается лишать Англии статуса великой державы. Англия должна быть одним из краеугольных камней новой германской Европы. Таковы были широко идущие планы, связанные с с полетом Гесса в Англию. Сам он был убежденным сторонником сговора. Сын геополитика Хаусхофера Альберт так излагал кредо Гесса. «Должно быть ясно, что дальнейшее ведение войны будет самоубийственно для белой расы. Только при тесном германо-английском сотрудничестве можно гарантировать мировые позиции и безопасность против советской Евразии». Гест должен был убедить англичан не реагировать слишком сильно на начало войны на Восточном фронте. Перелет ближайшего сотрудника Гитлера был предназначен показать англичанам, что продолжение Мюнхена, попустительство гитлеровской агрессии по-прежнему в их интересах. А в качестве одного из способов убеждения рассматривались и масонские каналы. По поручению Хаусхофера. хофера швейцарский дипломат и писатель Карл Якоб Бургхарт до этого проводил встречи с лордом Гамильтоном. И тот поощрял намерение нацистов продолжить разговор. Примечание. Упомянутый Бургхарт с начала 30-х годов активный деятель Международного комитета Красного Креста. С 1935 года Он возглавил группу МККК по политзаключенным. С разрешения гестапо совершил во главе комиссии МККК поездку по Германии, посетив ее концентрационные лагеря, включая Дахау.